Такое настроение умов не позволило Берону долго держаться у власти. Падение регента было, кроме того, ускорено неладами его с отцом и матерью нового императора. Всего через три недели по смерти императрицы Анны в ночь с 8 на 9 ноября... 1740 года фельдмаршал Миних во главе отряда преображенских солдат арестовал его и передал правление Анне Леопольдовне. В третий раз после Петра гвардия решала судьбу империи. Переворот 1741 года. Устранение Берона существенных перемен не внесло. Один немец сменился другим, пожалуй, даже хуже стало. Берон все же обладал известным опытом, мог разбираться в государственных вопросах, освоился с техникой дела. Анна же Желепольдовна, ленивая, бесхарактерная и необразованная, лишена была и этого. Она вечно ссорилась со своим мужем, проводила время за картами, саксонский министр Линар, Принял при дворе такое же место, как раньше Берон при Анне и Недовольство русских росло. Все чаще и чаще вспоминали время Петра Великого, суровое, тяжелое, подчас непосильное. Оно, по крайней мере, могло оправдать себя высокими благородными целями, каким вело страну. Младшая дочь великого императора Елизавета явилась тем знаменем, вокруг которого сгруппировались недовольные. Оставалось только сделать решительный шаг. И в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года Елизавета во главе преображенских гренадеров Самолично арестовала правительницу и малютку императора и вступила на прародительский престол при всеобщей радости и надеждах на лучшие времена. В четвертый раз русская гвардия решала вопросы первостепенной государственной важности. На протяжении всего каких-нибудь 16 лет три императрицы обязаны были ей своей короной судьба четырех женщин зависела от ее расположения и поддержки памятники духовной культуры 1725 1741 годов первое князь Кантемир и его сатиры. Второе. Тридиаковский, его стихотворения и сочинения по русскому языку и словесности. Третье. «Лубочная картина, как мыши кота погребают», сатира на Петра Великого, получившая широкое распространение и выдержавшая бесчисленное количество изданий. «Чисто русское» вполне оригинальное произведение народного буффа Равинский. В наивной и грубой форме картина эта заклеймила все, что претило народному уму в реформах Петра. С беспощадной иронией Набросилась она на бродобритие, курение табака, введение музыки в погребальный обряд. Досталось и всешутейшему собору, и богопротивной одноколке, на которой в свое время так любил разъезжать покойный кот. Затронула народная сатира и насильственное плетение лаптей, клеймение рекрутов-новобранцев, Больно задела она и котову-вдову, чухонку-адмиральшу Маланью». Погребение наглядно свидетельствует, что народная масса прекрасно понимала, насколько наплыв иноземцев, вторжение новых порядков коренным образом меняли весь старый уклад жизни, не только его формы, но и содержание, и что безобразные выходки всешутейшего собора шли гораздо дальше простой забавы пьяной компании. Четвертое. Открытие Академии наук 29 декабря 1726 года. 5. Капитан Беринг, датчанин, на русской службе с 1704 года, посланный Петром Великим, инструкция, данная ему 23 декабря 1724 года, выяснить вопрос о соединении Азии с Америкой, открыл в 1728 году пролив, названный его именем. Беринг приплыл к проливу с юга. Но не прошел его весь. В его время не знали, что первым из русских, действительно проехавшим через весь пролив с севера на юг, был якутский казак семён Дежнев. Отправившись с товарищами из Нижнеколымска за сбором Ясака в простых кочах со стороны Ледовитого океана, он еще в 1648 году обогнул Чукотский нос и пристал к берегу в устье реки Анадыри со стороны Тихого океана.